«Не дать ли ему таблетку первой помощи?» «При ранении в живот такие таблетки не дают», — сказал Крофт. «Ты думаешь, он выживет?» — спросил Риджи с хриплым голосом. Крофт пожал плечами. «Он крепкий парень». «Уилсона не так просто убить», — пробормотал Ред. «Ну, пошли, пошли», — предложил Галлахер, стараясь не смотреть на Уилсона они тронулись в путь медленно и осторожно двигаясь через холмы назад в расщелину, где остался взвод. Это был тяжелый путь, и они часто отдыхали посменно выделяя одного хранение. уилсон медленно приходил в сознание, бормотал что-то бессвязное, казалось он на какую то минуту пришел в себя, но никого не узнал доко коко кола пробормотал он несколько раз. Они останавливались, вытирали сочившуюся изо рта Уилсона кровь и снова шли вперед. Им потребовалось более часа, чтобы дойти до места расположения взвода, и когда они наконец добрались до цели, почувствовали себя очень усталыми. Положив Уилсона и вытянув из-под него носилки, они сами повалились на землю. Обступившие солдаты взволнованно расспрашивали их, радуясь, что Уилсон нашелся. Но Крофт и его группа слишком устали, чтобы много разговаривать. Крофт начал ругаться. «Что вы стоите без дела, черт возьми?» Солдаты в изумлении посмотрели на него. Минетта, Полок, Вайман, рот. сходите-ка в рощу и срубите пару шестов футов по шесть длиной и дюймы два в диаметре, да пару поперечин длиной дюймов восемнадцать». «Зачем?» — спросил Минета. «Как зачем?» — Да насилок! Да пошевеливайтесь! Ворча себе под нос, солдаты взяли пару тесаков и двинулись из расщелины в рощу. Через несколько минут из рощи донесся стук тесака о деревья. Крофт презрительно сплюнул. — Пока эти лентяи сделают что-нибудь, человек может умереть. Уилсон, снова потерявший сознание, лежал неподвижно посреди расщелины. Помимо своей воли все смотрели на него. Крофту подошел Хирн, поговорив немного, они подозвали к себе Брауна, Стэнли и Мартинеса. Было около четырех часов дня, и солнце все еще сильно грело. Крофт, опасаясь получить солнечный ожог, вытащил винтовки из рукавов своей рубашки, стряхнул ее и надел. Он недовольно посмотрел на кровавое пятно и сказал. Лейтенант хочет посоветоваться с сержантами. Он сказал это таким тоном, как будто хотел подчеркнуть, что идеи вовсе не принадлежит ему. Мы хотим отправить людей с Уилсоном, и нужно решить, без кого мы сможем обойтись. «Сколько человек вы хотите послать с Уилсоном, лейтенант?» — спросил Браун. Хирн до этого момента не задумывался над этим вопросом. «Сколько же?» Он пожал плечами, стараясь вспомнить, сколько людей предусматривает для таких целей устав. «Я думаю, шесть хватит», — сказал он. Крофт покачал головой. «Мы не сможем выделить шесть человек, лейтенант. Придется обойтись четырьмя». Браун присвистнул. «Трудно. Дьявольски трудно будет четверым». «Да, четверо маловато», — хмуро произнес Мартинес. Он знал, что на него выбор не пойдет, и это огорчило его. Браун наверняка постарается сделать так, чтобы его послали с Уилсоном, а ему, Мартинесу придется продолжать путь со взводом. «Правильно, сержант», — согласился Хирн. «Мы можем выделить только четырех человек». Он сказал это твердо, как будто командовал взводом уже давно. «Нет уверенности, что не будет ранен еще кто-нибудь» и что не придется и его тоже нести. Этого говорить не следовало. Все бросили в его сторону мрачный взгляд и напряженно сжали губы. — Черт возьми, — выпалил Браун, — нам ведь можно сказать, пока повезло в этой операции, если не считать Хеннесси и Толио. И почему это должно было случиться именно с Уилсоном? Потирая кончики пальцев, Мартинес сидел, уставив невидящий взгляд в землю. «Видно, пришла его очередь», — сказал он, прихлопнув какое-то насекомое на шее. «Мы, вероятно, сумеем доставить его в целости», — сказал Браун. «Вы намереваетесь отправить кого-нибудь из сержантов, лейтенант?» Хирн не знал принятого порядка, но не хотел в этом признаться. Мне кажется, мы можем выделить одного из вас. Брауну хотелось, чтобы выбор пал на него. Он скрывал это, хотя уже давно раскис, еще тогда, когда сидел за скалой во время перестрелки. Мне кажется, сейчас очередь Мартинеса, сказал он, зная, что Крофт не захочет отпустить Мартинеса. Гроза и пошек нужен здесь, резко ответил Крофт. Я думаю, что пойдешь ты, Браун. Хирн согласно кивнул. — Как хотите, — сказал Браун, проводя рукой по подстриженным волосам и ощупывая прыщи на подбородке. Ему стало как-то неловко. — А кто пойдет со мной? — Что скажете в отношении Риджеса и Гольдстейна, лейтенант? — предложил Крофт. — Ты знаешь людей лучше меня, сержант. — Они не так уж хороши, но достаточно здоровы. И если ты, Браун, нажмешь на них, то дотащит. Они показали себя неплохо, когда несли Уилсона сюда. Крофт посмотрел на них. Он вспомнил, что Стэнли, Рэт и Галлахер чуть не подрались на катере. Стэнли пошел тогда на попятный, и теперь можно было обойтись без него. И все же он был умным парнем, умнее, чем Браун с точки зрения Крофта. «А кто еще?» Мне кажется, раз пойдут два лентяя, то тебе потребуется хотя бы один надежный человек. Возьмешь Стэнли? Конечно. У Стэнли не было определенного желания. Он, конечно, был рад отправиться назад к берегу и не идти в разведку, но все же чувствовал себя обманутым. Если бы он остался со взводом, то у него были бы потом лучшие шансы в отношениях с Крофтом и с лейтенантом. Ему не хотелось больше участвовать в бою, не хотелось снова нарваться на такую же засаду. «И все же во всем виноват Браун», — подумал он. «Если ты считаешь, Сэм, что я должен пойти, я пойду. Но, по-моему, мне лучше бы остаться со взводом». «Нет, ты пойдешь с Брауном. Любой ответ не устроил бы Стэнли, и он больше ничего не сказал».